Глава 9. Неделя без гаджетов, без связи с Маратом меня добивает морально. Я сижу в комнате, запертая под замком, оправдывая своё прозвище, которое с едким привкусом звучало с губ соперниц и завистников. Принцесса в запрети. Знает ли что-то обо мне Марат, или решил, что я его бросила? От переключения каналов на большом ЖК уже начинает болеть голова, а учебники и книги приносят лишь временное облегчение для души. За эти дни я изучила в собственной комнате каждый штрих в интерьере, рассматривала каждую пылинку. В окнах, под которыми дежурила круглосуточная охрана моего папочки, мне надоело наблюдать один и тот же пейзаж. Первые 2 дня я боиствовала и стучалась в двери Но поняла, это бесполезно. Отец не слышал меня, а мама, подойдя к дверному полотну с той стороны, пыталась образумить и не идти против главы семейства. Есть мне приносила наш повар, под пристальными взглядами пятерых огромных амбалов, которые контролировали ситуацию, словно я беглая преступница, а не любимая дочь отца-олигарха, разочаровавшая строгого родителей. Ианочка Отец придумал уже, как усмирить твою гордыню. И лучше тебе подчиниться. Попроси у него прощения, скажи, что была не права. Шепчет мама через плотный дверной массив слонового цвета. И это вызывает у меня истерический смешок. Мне плевать, что он придумал, изволил в ответ. Тебя выдадут замуж за Дениса Кострова. Всхлипывает мама. И слышно, как сдерживает слёзы. Мам, я силой ударяю в светлое дерево. Что за каменный век? С каких пор у нас вновь введено крепостное право и разрешена продажа людей? Я не пойду за него замуж. Я знаю, кто это. Известный всем мажор. Его отец владелец завода по обработке алмазов. Денис старше меня на 3 года. и любовные похождения, которые он выкладывает в Инстаграм для собственной коллекции девочек, уже набрали серьезные обороты. Весь мужской контингент обсуждает очередную шкуру, как их называет сам Денис, и поливает самой отборной грязью. Как-то раз Светка заикалась пойти к нему на вечеринку, которую он устраивал на свое 20-летие. Но я отказалась. Мерзкий тип, и в одной компании с ним я не буду. Заносчивый, высокомерный, наглый хам. Папа решил, что это лучшее средство от твоих гулянок с байкером. Ты образумишься, когда поживёшь с мужчиной твоего уровня. Поймёшь, что этот мотоциклист не сможет тебе большего, проговаривает мама, и на последних словах будто теряется. А мне не надо золотых дворцов, ору в ответ. Я не пойду замуж. Я убегу со свадьбы. Мама молчит, а это значит, что у отца есть серьёзный козырь, который мне нужно перебить, для чего узнать о нём заранее. Обхватываю голову руками, вертится только один вопрос: как мне убежать? Я планировала отказаться от всего того, что имею, и не отступлю, лишь бы Марат не отказался от меня. Я не пойду замуж Подвожу черту под бесконечными мамиными причитаниями за дверью, а вечером появляется отец. Он заходит ко мне в комнату и окидывает ледяным взглядом окружающую обстановку. Меня словно нет в его пространстве. Завтра мы едем ужинать с семьёй Костровых. Чеканит каждое слово и расстёгивает пуговицы пиджака. Я никуда не поеду. Если хочешь скандала в ресторане, Я обеспечу тебе его. С вызовом бросаю и отворачиваюсь к окну. Ты поедешь в ресторан и будешь вести себя как приличная, добрая девочка. А иначе я отдам приказ своим людям, и завтра же твоего Марата повезут из морга на кладбище. Фраза звучит в холодном, беспристрастном тоне и бьёт больнее кнута. Я оборачиваюсь и заглядываю в серые голубые глаза родителя. Почему раньше не замечала за ним этой стальной жестокости? Его властный и непоколебимый статус, который уважали все и даже боялись, стал ужасающим, тираническим образом настоящего деспота. Я смотрю и чувствую, как горло дерёт от комка слёз. Ты не посмеешь так сделать, шиплю я и понимаю, что совсем не знаю границ власти отца. И готов ли он переступить черту, за которой только черная тьма? Может и нет. Усмехается он и поправляет манжеты на рукавах. Сгнить в тюрьме за продажу наркотиков — тоже, знаешь ли, занятие не из приятных. Я сжимаю зубы до боли. Мое бессилие, разрывающее душу на части, ранит сильнее и острие ножа. Обида на отца становится, как снежный ком. набирает обороты и стирает прошлые добрые воспоминания. Я словно в другом мире, где нет больше справедливости и чести. Сама порой обращалась слишком жестоко с некоторыми людьми, и сейчас будто наступила моя расплата. Папа, пожалуйста, не трогай Марата. Я сделаю всё, как ты просишь, только не замуж за Дениса Кострова, этот ублюдок. А выбирай выражения. Рявкает отец и гневно сверкает глазами. Ты не с подружками на очередном безумном рейве, а со мной разговариваешь. Вы стоите значит друг друга или забыла, что творила со своими друзьями? Я замолкаю, бесполезно спорить. Сначала всё-таки меня душит мысль о побеге, но понимаю, если и правда отец не шутит, то Марату придётся сидеть реальный срок. Или вообще Отгоняю мрачные предположения, а папа, назвав время и ресторан, в котором будет проходить ужин, уходит из моей комнаты. Меня вновь обнимает тишина и безысходность. Не помню, сколько сижу перед окнами и смотрю на унылый пейзаж. Последние лучи солнца окрашивают небо в красновато-бурый оттенок, и мне кажется, что наступил финал от нашей несмараты.